Глава, седьмая, Ясмина. «Жан, привет!» Прижимая трубку плечом к уху, запускаю кофемашину. «Как вчера прошло? Удачно?» «В смысле?» Как-то чересчур напряженно отзывается подруга. «Ну я про Ристархова!» «Напоминаю! Ты же вчера к нему умотала!» Для меня вчерашний вечер был потерян. После души, выворачивающего разговора с Чаровым, Я осушила еще один бокал шампанского, спешно попрощалась с Жанной и трусливо умотала домой. Просто не смогла находиться с ним в одном помещении, понимаете? Наблюдать за тем, как бывший муж на прополу флиртует с молоденькими нимфетками, выше моих сил. «А, Аристархов!» — тянет Жанна. «Ну да, мы хорошо провели время. Жажда услышать подробности». Хихикаю я. Да там, если честно, нечего особо рассказывать. Изумленно приподнимаю брови. Подобная скрытность для подруги совсем не свойственна. Обычно Жанна первая звонит мне, чтобы сообщить подробности своих любовных утех, а оттуда вдруг ни с того ни с сего отмалчивается. Интересно, почему? Брось, не темни! Настаиваю я. Это же твой первый институтский ухажёр. Колись, он сильно изменился? «Да, в общем-то, нет», — как-то неуверенно отвечает она. «Все такой же». «Женат?» «Эм, нет, в разводе». «О, так это же хорошо», — одобрительно тяну я. «Ну, для тебя, в смысле». «Ага». «А что вы вчера делали? До секса не дошло?» «Дошло, ясь, дошло!» но удивление немногословно признается Жанна. «Ого!» «Ну и как он? Понравился?» «Очень. Кончил три раза подряд». «Да ладно». «Обалдеваю. Прям настолько хорош?» «Лучше, чем я могла себе представить». «Ну и ну. Кто бы мог подумать, что у Щуплова и, по слухам, злоупотребляющего алкоголя Аристархова столько сексуальных сил?» «Вот уж поистине неожиданный сюрприз». «Ну а ты почему так быстро улизнула?» Спрашивает Женна. Меня не позвонила. Что ты с детьми? Да нет, с детьми порядок. Мотаю головой. Встретила там Черова и все, потеряла всякую выдержку. Да ты что? В голосе подруги проступает живая заинтересованность. Удалось пообщаться? Пообщаться это громко сказано. Фыркаю я. Практически все время он меня провоцировал. Каким образом? Делал всякие грязные намеки, а потом и вовсе начал допытываться, каково мне спать с Костей. Представляешь? Забираю из кофемашины чашку и делаю из нее внушительный глоток. Слегка обжигаюсь и морщусь. Чёрт бы побрал этого Чарова! До сих пор от его выходок в дрожь бросает. Вот наглец! Поддерживает Джанна. Ну а ты что? В смысле что? Послала его куда подальше и убежала да вечер не удался. Не то слово». «Слушай, есть а правда? Как тебе со Светинским после Чарова?» Любопытствует она. Эдгар всегда производил впечатление этого необузданного самца. А Костя тихий, мирный, как мальчик-отличник с первой парты. «Знаешь, как говорят, Жан, в тихом омуте черти водятся». пальчиво отвечаю я. «Мне немного обидно за Костю за то, что он производит на окружающих такое впечатление. Да, он скромный и воспитанный. Да, умеет держать себя в руках и не лезет на рожон. Но это вовсе не значит, что он скучный. У него тоже есть харизма. Просто ее надо разглядеть. «И что же эти черти?» Подруга хохочет в голос. «Дает тебе жару?» «Нормально, у нас все с сексом. Нормально!» «И почему это всех так волнует?» а чего ты бесишься все жан закрыли тему хорохорюсь я как никак мы моего мужа обсуждаем ладно ладно прости но она все еще посмеивается просто что то вдруг интересно стало ну и что вы с аристарховым Будете еще встречаться немного помолчав интересуюсь я вряд ли вздыхает жанна скорее всего это была единоразовая акция Это еще почему? Печаль, отчетливо проступившая в ее голосе, передается и мне. Он, походу, все еще бывшую жену любит. Так и не выкинул ее из головы. Правда, что ли? Изумляюсь. Так и сказал? Нет, напрямую ничего такого не говорил, конечно. Но это было и так, ясно. Вмиг становится жаль Жанну. Она уже столько лет ищет счастья в любви и каждый раз напарывается на какие-то неразрешимые трудности. То ее потенциальный избранник живет на другом краю света, то оказывается несвободным, то вот как сейчас в случае с Аристарховым все еще хранит чувство к бывшей жене. «Не отчаивайся, Жан!» — пытаюсь успокоить я. «Всё обязательно наладится! Ты еще встретишь своего человека!» «Побыстрей бы!» — усмехается подруга. «Мне ведь уже за тридцать!» Даже если и вам немного за тридцать. Есть надежда выйти замуж за принца. Пропиваю голосом Верки сердючки. Жанна смеётся. Я тоже. все таки хорошо, когда есть подруги. С ними можно и пошутить, и на судьбу пожаловаться. Ладно, я побежала. Прощаюсь я. Мне в студию пора выезжать. Хорошего дня, дорогая. На связи. Кладу телефон на стол и снова принимаюсь за кофе, пытаясь ментально настроиться на рабочий лад. Но мысли то и дело возвращаются к вчерашнему вечеру, к Чарову и его грязным будоражащим намекам. Стоит признать, что этот человек по-прежнему меня триггерит, по-прежнему вызывает эмоции и волнует душу. Но я думаю, это временно. Просто нужно переключить фокус внимания на что-то другое. На работу, на детей, на Костю. Да, мне необходимо отвлечься. И тогда это внезапное наваждение развеется, словно туман поутру. Едва успеваю дать самой себе зарок, как телефон снова оживает. Бросаю взгляд на экран и холодею. Это Чаров звонит. Вот блин. Помяни черта, и он тут как тут.